Глава пятая. Она проснулась от телефонного звонка. Открыла глаза и увидела себя на кровати, в той самой спальне, где они с Ириной Кречетовой и обмывали сделку, где Таня позволила себе поверить, что теперь она богачка. Голова болела страшно. Разглядывая лепнину на потолке и потрясающей красоты сверкающую люстру, висящую у нее над головой, она улыбалась тому, какой же дурой она была, когда вообще согласилась переступить порог этого дома. Конечно же, там, за дверями, ее поджидает не одна Ирина, а целая ватага ее друзей, которые только и ждут, чтобы с хохотом и кривлениями поприветствовать ее, поиздеваться. Она же станет для них мишенью, девочкой для битья. Что делать? Она повернула голову. За окном было темно, значит, все-таки не утро. Люстра-то горит, вся спальня купается в ее ярком свете. Но не выбираться же отсюда через окно. Она поднялась. Судя по тому, что она была в одежде, после выпитого виски она отключилась, уснула. И заботливая Ирина, которую она считала безмозглой особой, уложила ее на кровать. «Ирина!» — позвала она тихо, но так, чтобы ее могли услышать за дверями. Тишина. Она поднялась и, придерживая голову, как если бы она от боли могла отвалиться и упасть, сделала несколько шагов по направлению к все еще раскрытому сейфу. Вот она, ее сумка, на полу. Таня опустилась на ковер и открыла ее. И деньги целы. Что делать? Хватать сумку и уходить? Вот что бы сделала Соня? Да она в жизни бы не решилась на такое и никогда бы не попала в подобную ситуацию. Поэтому равняться на нее было бесполезно. Получается, надо принимать решение самостоятельно. Прижав сумку к груди, Таня вышла из спальни и прислушалась. Ей казалось, что по всем этажам раздается лишь стук ее сердца. Она позвала Ирину еще раз, затем еще и еще. Дом молчал. Она спустилась на первый этаж, вошла в кухню, этот маршрут был ей знаком. Открыла холодильник и увидела там батарею пивных банок на дверце, ряды бутылок и коробок с соками и молоком. Взяла коробку вишневого сока, достала из буфета хрустальный стакан, стоимостью с ее месячное жалование в синей собаке. Налила себе и с наслаждением выпила, обжигая холодом горло. Потом обошла весь первый этаж, заглядывая в комнаты, какие-то закоулки, холла, ванную комнату и даже туалет. Ирины нигде не было видно. Затем снова поднялась, прошлась по спальням, вернулась в ту, что с оливкового цвета занавесками, подошла к туалетному столику, посмотрела на себя в зеркало. Потянула носом, крепко пахло духами. «Ну точно!» Ирина, судя по беспорядку на столике, рассыпанная пудра, ворох тюбиков и пенальчиков с косметикой, спонжики, ватные тампоны и палочки, раскрытая шкатулка, полная драгоценностей и бижутерии, открытые пустые футляры из сейфа, наводила марафет перед тем, как куда-то отправиться. В какой-нибудь клуб. Там она напьется и расскажет своим подружкам-друзьям, что с ней сегодня случилось. А потом всей гурьбой они завалятся сюда. Пьяные, веселые и готовые расправиться с той, что шантажировала их щедрую и не очень умную подругу. Нет-нет, надо срочно выбираться отсюда. Она вышла из дома на крыльцо. А где ключи? Как можно вот так взять и оставить без присмотра такой дом и не запереть его? Она вернулась и принялась искать ключи. И не нашла. Снова вышла на крыльцо, открыла сумку, чтобы взять сигареты, и вдруг увидела поверх банкнот эти самые ключи. Большую, тяжелую связку. Получается, что эти ключи ей в сумку положила Ирина. Больше некому. Но ну, не сама же она, напившись, настолько осмелела, разошлась, чтобы так нахально присвоить себе еще и ключи от дома. Ладно, пусть так. Значит, теперь есть чем запирать дом. Удивительным было то, что маленькое строение справа от ворот, где должна была находиться охрана, пустовало. Скорее всего, при жизни хозяина все было так, как и положено. Охрана, штат обслуги. Когда же его не стало, все грозило превратиться в хаос, а организм дома ждало неминуемое разорение. Да сложно себе представить, какое количество людей поддерживало дом в порядке, следило за чистотой, поливом и прополкой растений. И вот эта дурища Ирина взяла и в сердцах, скорее всего, из-за какого-нибудь конфликта, разругалась в пух и прах с уборщицами, садовником и кухаркой, да и уволила их всех разом. Заперев мощные двойные двери дома, Таня спустилась с крыльца. Снова прислушалась. Может, где-нибудь раздастся шум подъезжающей машины, и она увидит Ирину? Да, кстати, а где желтый кабриолет? Она увидела машину там же, где ее оставила Ирина, когда они только въехали в ворота, под навесом, по левую сторону от ворот. Получается, что она уехала на такси, или же за ней кто-нибудь заехал. А где она вообще находится? Если она вызовет такси, то как назвать адрес? Она открыла телефон, карту. Итак, пятый километр Рублево-Успенского шоссе, поселок Микинино. Что ж, так она и скажет водителю. Вот только в случае, если против нее, как против грабительницы, к примеру, возбудят уголовное дело, то водителя привлекут в качестве свидетеля. Ну разве существует другой вариант? Позвонить любовнику, который сейчас спит в обнимку с любимой женой в супружеской постели, и попросите его приехать за ней? Да он первый даст против нее показания в случае чего. Кондратьев мутный, трусливый тип, да к тому же еще и подкаблучник. Но не пешком же идти до Москвы. Хотя, почему бы ей не пройти эти два километра, остановиться у какого-нибудь другого дома или магазина и уже там вызвать такси? Она так и сделала. Заказала такси и, устроившись на траве в обочине, в очередной раз проверила свой телефон, удивляясь тому, что до сих пор нет звонка от Сони. но она, похоже, давно крепко спала и видела сладкие сны. Таня вернулась домой в четыре утра. Открыла двери своими ключами, разулась в темноте и, перемещаясь по квартире на цыпочках, вошла в спальню. Там, при приглушенном свете уличного фонаря, озарявшего комнату через стекло окна, она увидела спящую на кровати Соню. Успокоилась, что с ней все в порядке, отправилась на кухню, достала кастрюлю с супом, налила в тарелку и подогрела в микроволновке. Она замерзла, но трясло ее, конечно, не от холода. Она так нервничала, что у нее стучали зубы. Рядом на стуле лежала сумка с деньгами. Вот сейчас Таня проснется в своей кровати, и окажется, что ее сумка пуста. Что все это — Ирина, наезд, рублевка — ей приснилась. Перед тем, как окончательно проснуться, она еще раз открыла сумку, погладила зеленоватые пачки с деньгами. Господи, боже мой! Да когда еще она увидит такое количество денег? Она замотала головой, надеясь таким образом проснуться, но не просыпалась. Она по-прежнему сидела на кухне перед пустой тарелкой, а за окном разовел рассвет. Послышался шорох, она резко повернулась. В дверях стояла заспанная Соня. В короткой батистовой рубашке черные волосы растрепаны, синие глаза смотрят на нее, как на привидение. «Извини, что разбудила», — сказала Таня. «Ну ты даешь, подруга, и где тебя только носила?» «Снова со своим ветюшей? «Знаешь, я решила уйти от него. Был серьезный разговор. Короче, я больше туда не пойду. Кажется, я нашла себе другую работу». «Давно пора», — улыбнулась Соня. «Ты знаешь, что я все это время думала по этому поводу. Так что повторяться не стану. Но я рада за тебя. Это же было каким-то грязным насилием. Я права?» «Да, конечно, права». «И что за работа?» «Не удивляйся, пожалуйста». Я буду убираться в одном богатом доме на Рублевке за две тысячи евро в месяц. Таня. Соня даже перебила ее, уверенная заранее в своей правоте, словно она была в теме. Да таких заработков не бывает. Это снова какая-нибудь сексуальная ловушка. Там хозяйка девушка, у нее отец умер, какой-то крутой бизнесмен, Кречетов. И вот она распустила всю прислугу и осталась одна. А как ты на нее вышла? «Ты же была все это время со своим...» «Да вот там и нашла, в лесу. Она курила на поляне, а я тоже курила и поджидала Кондратьева, пока он мылся в ручье. Ну, ты знаешь, я рассказывала тебе, что он как утка, купается каждый раз после этого». «А что она делала в лесу?» «У нее машина сломалась». Таня чувствовала, что узел вранья затягивается всё туже и туже, но пока что обратного хода не видела. Представив себе, что она на самом деле познакомилась с Ириной в лесу в тот момент, когда та названивала кому-то, прося о помощи с машиной, вошла в роль и уже не могла остановиться. «И что?» «Разговорились. Я честно призналась, кого жду. Думаю, у меня было такое лицо, что она поняла, как мне мерзко все это. Поговорили о мужиках, о том, какие не все сволочи. Она рассказала, что если бы не ее отец с деньгами, то кто знает, как бы она жила. Короче, она пожалела меня... А я, когда она рассказывала мне о том, что осталась без отца, пожалела ее. Вот просто поговорили, как две девушки, и она вдруг предложила мне работу. Сказала, что дом большой, что работы очень много, и когда приехал ее знакомый, который что-то там сделал с машиной, после чего она заработала, мы поехали к Ирине домой. «Значит, ее зовут Ирина?» «Ну да. Приехали, и я, признаться честно, просто потеряла до речи, когда увидела этот дом. Но это просто сказка». «Короче, я сразу же согласилась. Пусть уж лучше я буду пахать, как служанка, живя в этом доме, чем...» «Постой!» — оборвала ее, окончательно проснувшись, Соня. «Ты что же, будешь там жить?» Таня поняла, что сказала лишнее, но надо было выкручиваться. «Ну да, а как иначе? Там же работы, море. И знаешь что еще? Там нужен садовник». Я понимаю, конечно, что для того, чтобы ухаживать за растениями, нужен мужчина-садовник, но я сказала Ирине, что у меня есть подруга, которая могла бы попробовать поработать в саду. Соня, там не сад, а сказка. Какие растения, а розы. Короче, ты можешь попробовать. И там-то могла бы получать в месяц тоже две тысячи евро. Таня, да не бывает такого. Вот когда сама увидишь этот дом и сад, сама все поймешь». Там у людей столько денег, что эти наши зарплаты для них — сущие копейки. Но у меня уже есть работа. Возьми отпуск. Какие проблемы? А это твоя Ирина. Может, она пьяная была, когда предлагала тебе работу? Да какую там? Она же за рулем была. Нет, она вполне адекватная девица. Избалованная, конечно, немного с приветом. Соня, я понимаю твои опасения и сомнения, поэтому подумай хорошенько. мы поедем туда все посмотрим и ты если тебе там все понравится начнешь работать со мной а в своем книжном магазине скажи что берешь отпуск ну да я как раз собиралась через неделю другую попроситься в отпуск проговорила соня заинтригованная как поняла таня волшебным садом ну что ж давай поедем туда но сейчас спать ты вон тоже какая бледная непонятно ты где все это время была на рублевке «Ну да, выпила виски, нервничала сильно. Слушала Ирину, та рассказывала о своей жизни, об отце, о том, как уволила всю обслугу. Она напила сильно, плела что-то про Ибицу, что собирается туда в компании таких же, как и она, мажоров. Короче, если она уедет туда на месяц, мы с тобой останемся в этом доме одни, представляешь?» И вот тут Соня не выдержала и рассмеялась. «Таня, мы, значит, будем присматривать за домом, мыть полы и поливать розы целый месяц? А когда она вернется, то просто прогонит нас и... Стоп! Таня даже руку выставила вперед, задрав кисть, словно таким образом хотела остановить Соню. Ты что же, считаешь, что я такая глупая? Она сказала, что заплатит нам авансом, а потом пришлет и остальные деньги. Со мной лично она уже составила договор. Хочешь сказать, что эта сумасшедшая девица оставит тебя в своем доме, да еще и даст деньги вперед? Таня! Таня с трудом сдержала усмешку. Это ты, дорогая Сонечка, не знаешь, что произошло на самом деле. Послушай, я же не заставляю тебя соглашаться на эту работу, но я лично для себя все решила. Когда я с пьяну рассказала о наших кредитах, долгах, ну, приукрасила, конечно, вот она и размякла, пожалела меня. И когда мы с ней подписали договор... С пьяну, конечно, ха-ха. Соня машинально включила чайник, поставила на стол чашку и насыпала туда кофе. Ну-ну. «Короче, она заплатила мне авансом. 500 евро!» Она произнесла это и похолодела от сознания того, что сейчас ей предстоит достать эти деньги из сумки и показать Соне. Если она не сошла с ума, то деньги все еще в сумке. Она взяла сумку к себе на колени, повернувшись к Соне спиной, открыла ее, просунула руку и, порвав бумажное кольцо на верхней, самой близкой пачке, отсчитала, обливаясь потом пять купюр. После чего закрыла сумку, вернулась к Соне, положила деньги на стол. «Вот, пожалуйста. Можешь сама убедиться в том, что все это правда». Соня смотрела то на деньги, то испуганно на Таню. «Да ты пойми, что мне просто повезло, что я познакомилась с ней. Ты думаешь, если бы я пришла к ней просто с улицы и попросила у нее работу, она взяла бы меня? Нет, это стечение обстоятельств, понимаешь? Говорю же, везение!» «Ладно, уговорила. Сегодня же поедем туда». Я позвоню своему шефу и отпрошусь». Чайник закипел, Соня приготовила себе кофе, села напротив Тани, обнимая горячую чашку. «Да, интересно будет посмотреть этот сад». Она поджала губы. «Если, конечно, мне сейчас все это не снится». И она взглядом показала на деньги.